Глава 22. Когда мне было 12 лет, мама купила мне вельветовый костюм. К этому времени отец уже оставил все попытки заниматься моим воспитанием, и я полностью поступил в распоряжение мамочки. Купленный ею костюм я с большой неохотой одевал в церковь по воскресеньям.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 очень ярко характеризующие ее упорство. Однажды на Рождество брат отца подарил ей мозаику. Мамочка иногда занималась составлением мозаичных картинок. и Ее это развлекало. А отец и дядя Том находили это занятие самой идиотской на свете тратой времени. Поэтому, я думаю, дядя не случайно прислал в подарок мозаику из 500 кусочков.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 Быстро сказал я, я иду. «И не думай, что ты можешь переспорить меня, Чарли Деккер», мрачно произнесла мама. «Веди себя пристойно. Твой отец еще запросто может тебя отшлепать». «Уж это я знаю», ответил я. «И он сам мне напоминает об этом слишком часто». «Чарли!» «Все, все, я ухожу. Пока, мамочка». «И смотри, веди себя прилично в гостях».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 классный пиджак заметил джо ты похож на того парня из шоу лоуренса белча ну тот который с аккордеоном мирон флорен сообщил я и вздохнул с облегчением он предложил мне жевачку это была пластинка black джек лучшие жевачки невозможно и представить я перекатывал ее языком во рту и чувствовал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 Я думал, что смогу тихо смыться, прежде чем кто-нибудь заметит мое присутствие. В кармане был доллар, который я заработал вчера, выпалывая сорняки в саду миссис Катсенс, и я могу отправиться в кино. Но прежде чем я взялся за дверную ручку, я понял, что отступать поздно. Меня заметила миссис Грэнджер. Да, это был несчастливый день.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 «А ты уверен, что не хочешь остаться?» «Да? Ну, пока». Я пошел через лужайку к калитке, все же несколько задетый тем, что Джонни предложил пойти домой вместе. Тут меня заметил Дики. «Ах, ты покидаешь нас, прелестный мальчик!» Я, конечно, должен был бы ответить что-нибудь нейтральное и идти своей дорогой. Неожиданно для себя...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 Оказалось на мгновение парализована. Боль пронзила ее от плеча до кончиков пальцев. Я никогда не владел приемами бокса, поэтому попробовал сделать захват и швырнуть противника на траву. Он вцепился мне в шею и притянул к себе, будто собирался меня поцеловать. У него сильно воняло изо рта. Мы повалились на землю.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 У меня выступили слезы на глазах. «Ты похож на Дэнди», — весело сообщил Дикий, сопровождая это заявление новым ударом. «Ты великолепен», — продолжал Дики. Внезапно я почувствовал свободу. Моего противника оттащил Джо. «Достаточно, кретин, ты не видишь, что пора прекратить!» — кричал он на Дикий.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 Дикий приглаживал пятерней волосы, растрепавшиеся во время драки. Миссис Грэнджер прекратила петь романс. Она стояла на крыльце, раздинув рот. Джо подошел и положил руку мне на плечо. «Пойдем отсюда, Чарли», — сказал он. Я хотел оттолкнуть его, но вместо этого сам повалился на землю. Голова кружилась настолько, что я плохо держался на ногах.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 И уже за это я мог его уважать. Миссис Грэнджер очутилась рядом со мной. «Заткнитесь!» Заорал я. Все плыло у меня перед глазами. Казалось, что стоящие вокруг лица сливаются в сплошное кольцо, сжимая мой мозг. «Старая кошелка!» Выкрикнув эти слова, я вскочил на ноги и побежал, роняя собранные пуговицы.